Глава 15 Я провел в изоляции почти двое суток, не потому что боялся выйти, просто не хотел, чтобы первый разговор после произошедшего был сумбурным. Новый слой доступа требовал дисциплины. Управление сетью не походило ни на командование кораблем, ни на работу с искусственным интеллектом. Здесь не было панели включить-выключить. И не существовало привычных приказов. Сеть готова была адаптироваться и сотрудничать, но я пока был не готов. Даже Кире, Загу и Денису я ничего объяснять не стал. А просто сказал «так надо» и вопросов от них не последовало. Денис привычно перехватил управление колонией и силами безопасности системы, а Кира и Заг уже давно привыкли к тому, что я иногда начинаю чудить. Хорошо найденов. Моя подруга ответила без привычных подколок. «Но ты мне все объяснишь первой, как только закончишь свои дела». «Это само собой», – буркнул я в ответ. «Как только закончу, все получат объяснение». Оставшись один и отключив связь, первое, что я сделал, зафиксировал границы. Не физические, а логические. Локальный участок АВАК в системе живо. Орбитальная инфраструктура, биотехноиды, узлы связи, подчиненные сегменты. Все это я свел в отдельный контур. Не отсек и не изолировал, а обозначил как зону приоритетной интерпретации. Это сработало. Сеть перестала тянуть в сознание глобальные процессы, бой столкновения, репликации, деградации удаленных сегментов, все ушло в фон. Я мог обратиться к этому в любой момент но по умолчанию доступ был закрыт. Новый симбиот принял мое решение без комментариев. Федя с заметным облегчением. Дальше началась настройка ролей. Я быстро понял, что Авак не мыслит категориями «командир-подчиненный». Для сети существовали узлы влияния, носители решений и партнеры по контексту. Люди в этом смысле были для нее чем-то средним – между нестабильным фактором и перспективным модулем. Я изменил это. Каждому ключевому человеку экипажа, Кире, Загу, Бахе, Денису, я задал собственный контур сопряжения. Не управление сетью, нет. Доступ к оптимизации, подсказки, локальные коррекции среды, то, что Авак и так делал, но теперь адресно. Сеть не возражала, она обучалась. Когда я вышел из лаборатории, мой имплантат уже подготовил краткий отчет для штаба, без особых деталей. Просто командир получил расширенный интерфейс взаимодействия совак, функциональность стабильна. Через полчаса мы уже сидели в малом зале штаба. Все те, кто принимал решения, и все носители симбиотов. Я посмотрел на них и вдруг понял, насколько мы все изменились. Не внешне, внутри. Мы давно уже жили в логике выживания, где человек и техника не были раздельными сущностями. Я рассказал все. Про симбиот первого поколения, про доступ, про историю сети, про расу, которая создала и Авак, и Солма, и исчезла, оставив после себя войну, не имеющую конца. Никто не перебивал. Кира смотрела жестко, сосредоточенно, как на боевом брифинге. Зак молчал, но я видел, как у него дрожит челюсть. Не от страха, а от злости. Баха периодически хмыкал, будто внутри него инженер спорил с философом. Денис просто слушал, сцепив пальцы. «Значит, — наконец сказал он, — мы не новая сторона конфликта?» «Нет, — ответил я, — мы внешний фактор. И потенциальный модификатор правил». «И что ты предлагаешь?» «Спросила Кира прямо. Я выдохнул. Для начала симбиоз, массовый. Теперь я в состоянии это сделать». «Я объяснил. Симбиот первого поколения — редкость, уникальный артефакт. Повторить его невозможно. Но сеть Авак умеет адаптировать формы взаимодействия. Не копировать, создавать производные». Каждое ядро управления сети в состоянии вырастить до 12 коконов с боевыми симбиотами полевых операторов за раз. Более того, я теперь знаю как минимум несколько сотен ядер, которые это уже сделали. К ним просто нужно наведаться и собрать урожай. Но теперь я мог не только это. Я мог теперь сам давать задания Авак для выведения новых форм жизни. «Я могу инициировать разработку симбиота нового типа», – сказал я. Не боевого и не управляющего, поддерживающего, для колонистов. Минимальная интеграция, контроль физиологии, адаптация к среде, фильтрация токсинов, усиление иммунитета. Без доступа к сети, без внешнего управления. Только локальный партнер, как орган, которого раньше не было. Подумайте об открывающихся возможностях. Люди смогут легко приспосабливаться к окружающей среде, да хоть к открытому космосу. Колонисты смогут получать энергию для жизни из источников, которые раньше были нам недоступны, выживать там, где раньше грозила смерть. Все как в наших биоскафандрах. Тишина затянулась, и я продолжил после небольшой паузы. Вы представьте, как расширятся наши возможности. Да, в той же обороне системы от нападения. Каждый десантник или пилот-перехватчика, а я напомню вам, что их у нас несколько тысяч, смогут управлять собственными биотехноидами в неограниченном количестве. Армия в миллионы боевых биоформ АВАК, да и сами по себе наши штурмовики станут в разы сильнее и практически неубиваемыми. Все, кто владеет сейчас симбиотом, знают, что это такое. «Ты понимаешь, что это изменит людей», – тихо сказал Зак. «Уже изменило», – ответил я. «Просто пока нас восьмерых, да и вообще вспомните Карсов, да даже на наших колонистов посмотрите. Для того, чтобы жить на Мидгарде, мы меняем их с помощью медкапсул. Для тех, кто эту процедуру прошел, земной воздух уже как яд. Да, процесс обратим, но, тем не менее, для этого снова нужно будет проходить через медблок. А имея симбиот, колонисты не будут нуждаться в медицинских процедурах для адаптации. Баха первым нарушил молчание. «Технически». Он потер подбородок. Это возможно. Кира кивнула. А вак не будет требовать ничего взамен? Нет, ответил я. Я это проверил. Для него это не сделка. Это развитие среды. Колонистов, а точнее гражданских специалистов, мы обеспечим поддерживающим симбиотом военных и руководства колонии боевым. Вырастить упрощенную форму будет быстрее и легче в разы, чем полноценную с функционалом оператора. С этим справятся те же ядра. Денис медленно покачал головой. «Ты предлагаешь разделить людей на категории, — сказал он спокойно, — и дать каждой свою форму симбиоза?» «Я предлагаю признать реальность, — ответил я. Мы и так уже это сделали. Просто не называем вещи своими именами». Он не стал спорить. Это был плохой знак. Денис спорил всегда, когда видел риск. Сейчас он считал, а не возражал. «Хорошо», — сказал он наконец. «Допустим, технически это реализуемо. Допустим, сеть не потребует оплаты. Допустим, риски по деградации и скрытому контролю ты перекрыл. Тогда главный вопрос другой. Какой? Добровольность». Я кивнул. Именно этого вопроса я и ждал. «Никакой обязаловки», — сказал я. «Ни для кого. Ни для колонистов, ни для военных. Только осознанное согласие. Полная информация, полный отказ без последствий». Кира прищурилась. «А если откажутся массово?» «Значит, откажутся», — пожал я плечами. «Тогда мы продолжим жить так, как живем сейчас. Симбиот — не необходимость, это возможность». Она посмотрела на меня долгим взглядом, потом неожиданно усмехнулась. — Чёрт, найденов, ты сейчас звучишь опаснее, чем когда предлагаешь штурмовать узел Солма. — Почему? — Потому что тогда ты рискуешь собой, а сейчас — всей колонией. Зак шумно выдохнул. — Я все еще против тотального внедрения, — сказал он глухо. — Но если это действительно без сети, без обратных каналов, без возможности перепрошивки... Он посмотрел мне прямо в глаза. «Ты гарантируешь это?» Я не ответил сразу. Вместо этого мысленно открыл слой рядом с Веди. Не глубоко, аккуратно. Проверил модели, прогнал сценарии. «Да», — сказал я наконец, «гарантирую». Он кивнул. Для Зага это было равносильно согласию. Баха уже мысленно строил схемы. Я видел это по его взгляду. «Нам нужен пилотный проект» сказал он. Небольшая группа, добровольцы, медики, инженеры, пара океанологов, те, кто и так работает в предельных условиях. Уже думал об этом, ответил я. Для симбиота нового типа первая партия не больше 50 человек. Индивидуальная настройка, никакой стандартизации. И наблюдение, добавил Денис. Долгосрочное, ни месяц, ни два, годы. «Сеть это понимает», — сказал я. «Для нее время не аргумент». Разговор затих, не потому что больше нечего было сказать, а потому что каждый уже принял свое решение. Я встал и прошелся по залу. «Тогда так. Я запускаю разработку. Параллельно готовим юридическую базу, медицинские протоколы, этику. Полная прозрачность». Я посмотрел на всех присутствующих по очереди. Мы не создаем новую расу, мы просто перестаем быть хрупкими. Кира поднялась вслед за мной. А если Солма узнают? Они узнают, ответил я, но к тому моменту будет уже поздно, потому что если с поддерживающими симбиотами для колонистов мы можем позволить себе экспериментировать и ждать, то с боевыми, операторскими мы этого делать не будем. Мы сформируем боевой отряд носителей. Точки координат, в которых уже есть поврежденные ядра Авак, которые вырастили коконы с симбиотами, у меня есть. К ним отправятся скауты и соберут всех готовых к установке паразитов. За это время, пока отряд будет формироваться, штаб подготовит план дальнейших действий. Благодаря расширенному доступу в сеть у нас теперь полно разведданных. В том числе мы имеем информацию о наличии в этом участке нашей галактики Одного из командных центров Солма. Мы должны захватить его целым. Захватить? Такой резкий переход от решения вопроса внедрения симбиотов к боевой задаче вызвал у всех удивление. Именно, жестко продолжил я. Захватить, без повреждений. Мы должны получить над ним полный контроль, чтобы перехватить управление структурами Солма в этом сегменте галактики над боевыми и разведывательными кораблями, доками, верфями, базами, системами связи, производственными цепочками. Авак уже неоднократно атаковал такие центры и вполне успешно. Но Авак их всегда просто уничтожал. Это ничего не давало в долгосрочной перспективе. Автоматизированные системы продолжали выполнять поставленную ранее задачу даже без внешнего управления, пока Солма не изготавливали и не присылали новый командный центр, который снова брал все под контроль. «Мы сделаем по-другому. Захват одного из командных центров и одновременная массированная атака на другие известные силами Авак. Нашей задачей будет перехватить контроль над всеми структурами Солма, которые останутся без управления. Мы должны возглавить эту структуру, подчинить ее себе». Тем более, что с управляющим симбиотом первой серии это мне теперь вполне по силам». «Звездец», — озвучила общую мысль Кира, — «ты решил в лучших традициях банановых республик революцию устроить? Захватим, мол, президентский дворец и телевидение, и мы уже у власти?» «Что-то типа того», — хмыкнул я. «Авак Солма никогда не пытался перехватить над ним управление». Эти два гиганта просто тупо дубасили друг друга миллионы лет и пытались убить. Как две стаи диких животных. У них просто не было хороших хозяев, которые о них позаботятся. Нас не было. Так что да, я предлагаю осуществить быстрый и почти бескровный захват власти. Ха, Загу эта идея явно понравилась. Создадим Галактическую Империю? где все будут подчиняться и целовать ноги великому императору Дмитрию Найденову, единовластному правителю людей Солма и Авак. «Ну, ты не принижай, мое императорское величество», — скромно потупил я глаза. «Людьми Солма и Авак в этой галактике дело не ограничивается. Теперь, имея полный доступ к данным сети, я могу точно сказать, что в галактике существуют а точнее имеются остатки еще двух инопланетных рас. Те биоформы, которых мы спасли на управляющем хабе Солма, и криокапсулы, с которыми вытащили со свалки. Условно назовем их медузы. И... Не знаю даже, как вторых описать. Эта форма жизни на основе мышьяка, вполне разумная. Их в свое время долбили и Солма, и Авак, так как парни они оказались несговорчивые, и не вписывались ни в какую структуру. Их осталось немного. Есть всего одна планета, где они еще существуют, под присмотром Солма, не имея выхода в космос. Не добили их, видимо, просто из-за того, что Солма еще думает, как их можно использовать. Ну да ладно. Инопланетяне меня сейчас интересуют в последнюю очередь. Пока у нас и так проблем выше крыши. И я предлагаю, не откладывая их в долгий ящик, начать уже их решать. В комнате повисла тишина. Люди сидели, переваривая услышанное. Сейчас я им снова, в который уже раз, предлагал рискнуть всем, что у них есть. Денис первым вернул разговор в рабочий режим. "Хорошо", сказал он ровно. "Тогда по пунктам. Первое сбор урожая с ядер. Второе формирование отряда носителей. Третье разведка командного пункта Солма. Четвертое. План захвата. Пятое. Параллельная атака силами Авак по остальным центрам. Он поднял на меня взгляд. «Вопрос. Где у нас узкое место?» «Время», — ответил я сразу. «И секретность». Кира фыркнула. «Секретность? Мы тут собираемся взять под контроль половину этого района галактики. Какую секретность ты хочешь?» «Ту, которая позволит нам сделать все быстро и внезапно», — сказал я. «И прийти так, чтобы они не успели включить протоколы самоуничтожения или сброса ключей. У Солма есть протоколы выжженной земли. Мы это уже видели на узлах. Они умеют уводить управление в пустоту, если понимают, что контроль теряют. У Солма есть уровни допуска, ключи, подписи, иерархия. Все как у нормальной бюрократии». Только с миллионами лет паранойи. Нам нужно встать в их иерархии выше, чем их текущий центр. И сделать это, повторюсь еще раз, очень быстро. «И как мы это сделаем?» — коротко спросила Кира. «Наш трофей», — пояснил я. «Это не просто корабль. Это часть их управляющей структуры. Он уже был в их иерархии. Мы его отрезали, подчинили, но не до конца поняли, что именно держим». Денис медленно выдохнул. «Ты хочешь использовать трофей как ключ?» «Как маску», — поправил я. «Как подписанта. Как пропуск. Штурмовая группа носителей симбиотов пойдет на нем к командному центру, после чего мы возьмем его на абордаж. Это не боевой корабль. Он непосредственно не участвует в боестолкновениях. Так что я ожидаю минимальное сопротивление». Хаб также послужит нам не только средством доступа к Центру, но и как переходник между мной и моими симбиотами и мозгами командного Центра. Этакий адаптер. Симбиот первого поколения носит в себе кучу устаревших, но наверняка еще актуальных кодов доступа к различным системам СОЛМА, с правами администратора. Нам нужно хотя бы попытаться это сделать. Солма — это производство, связь, логистика, боевые платформы, репликация. Это инструмент войны. Сейчас он сам в себе хозяин. Точнее, хозяин у него протокол подавления нестабильности. Если мы перехватим управление, мы сможем выключить эту войну хотя бы здесь. Не уничтожая все подряд. «А если ты ошибешься?» — спросил Зак тихо. «Тогда мы запустим новый виток ада», — ответил я честно. «И я это понимаю лучше всех». Тишина снова сгустилась. Денис резко поднялся. «Ладно, эмоции потом. Сейчас план». Он включил тактический голограф. Появилась карта ближнего сектора космоса. Наши трассы, патрульные коридоры, узлы Авак, отмеченные зоной присутствия Солма. «Координаты ядер», — сказал он. «Давай». «Я не диктовал. Я просто передал пакет данных на имплантат Дениса». На голографе тут же вспыхнули метки. Десятки. Сотни. Некоторые далекие, некоторые почти рядом. «Мать!» — выдохнул Баха. «Их реально много!» «Да», — сказал я. «Все эти ядра повреждены, но коконы уже выведены». «Это то, что мы можем забрать быстро, без долгого выращивания». «Сколько операторов нам нужно?» – спросила Кира. «Минимум 200», – ответил я, – «чтобы сформировать ударный контур». Я поднял ладонь, не давая ей вставить сарказм. «Не для фронтового боя, для контроля, для удержания узлов и перекрытия каналов, для работы с трофейными системами». Зак скривился. «Двести человек с симбиотом боевого типа? Это уже не отряд, это новая ветка человечества!» «Именно поэтому добровольно», — сказал Денис. «И именно поэтому отбор будет адский». Кира усмехнулась без радости. «Скажем, хочешь стать почти бессмертным и командовать биотехноидами, подпиши бумажку. Очередь будет до орбиты». «Не будет», — сказал я. Они посмотрели на меня. «Потому что я уже выбрал кандидатов», — я, усмехнувшись, посмотрел на собравшихся. «Когда мы отправлялись в эту безумную экспедицию, симбиотов получит первая рота батальона Киры. Просто по списку. Конечно же, только добровольцы, хотя я уверен, отказов не будет. И это не обсуждается».